Великий Атори наслаждался сном. Кто-то может подумать, что боги не должны спать, а уж тем более видеть сны, но это не так. Они могли делать всё, что и люди, потому что в какой-то мере они были людьми, но обладали огромной силой. Другое дело, что сон и пища были скорее милым увлечением, нежели необходимостью. И сейчас Великий Бог Церкви Единения наслаждался сном. Ему снилось то, что он любит больше всего преклонение. Бог шёл по средиграй Венда с его величием, и великолепием. Эти огромные башни, роскошные дворцы, этот город почти мог сравниться с его собственной резиденцией. И порой Бога это несколько раздражало. Но стоило ему появиться, чтобы предстать перед почитателями, его раздражение тут же улетучивалось. Как же можно злиться на тех, кто тебя любит всей душой? Атори неторопливо шёл по мощённым улочкам и приветствовал своих последователей, которые выстроились по обеим сторонам улицы. Они кричали ему и приветствовали его, а он, наслаждаясь торжеством в его честь, приветствовал их в ответ. Впереди бежали дети, рассыпая цветы золоталиста, который уже давно стал ассоциироваться с Аторием и его церковью. А затем прямо на пути процессии возник человек. Он стоял посреди дороги, одетый в черную, как смола латную броню. Его перчатки и наплечники были усеяны шипами, а кое-где бог даже заметил магические руны. Привычно Аторий сразу же забыл о наглеце, с ним разберется его свитер. Процессия двигалась, а человек не исчезал. А затем и радостные возгласы стали постепенно потухать, как потухает эхо. И вот, на площади Грейвенда стало тихо, как ночь на кладбище. Аториа стал уже раздражать этот человек, и он махнул рукой, желая, чтобы тот испарился. Но ничего не произошло. Чёрная фигура в доспехах так и стояла на его пути. "Кто ты?" раздражённо спросила Аториа, пытаясь понять, почему тот не исчез. Рыцарь, не сказав ни слова, но сделал шаг навстречу к богу, доставая за спины Массивный двуручный меч. Великий лишь рассмеялся и в этот раз захотел, чтобы тот действительно исчез. Но воля бога словно рассеялась, ударившись о человека в броне. "Кто ты?" уже более напряжённым тоном спросила Тори. Это точно был человек, но в нём что-то было не так, угадывалось нечто смутно знакомое, а рыцарь всё приближался. Он находился от бога всего в 10 м. Шаг, шаг, еще шаг. Двуручный меч с нанесенными на лезвие рунами спокойно проходит сквозь божественный щит, пронзая ему живот. Лезвие входит все глубже, и вот черный рыцарь уже буквально в шаге от него. Рука Атория, некогда сильная и наполненная мощью, сейчас была слаба. Вцепившись пальцами в шлем врага, бог пытается открыть лицо рыцаря. Но сил с каждой секунды становится всё меньше. Всё, что он видит это горящие жёлтые глаза, смотрящие на него прямо из-под забрала. "Что ты такое?" последнее, что смог сказать великий перед смертью. Распахнув глаза, Тори яростно рыгнул и рывком поднялся с постели, чем перепугал юных девиц, что нежились рядом с ним. Девушки от страха жались друг к другу, пытаясь прикрыть наготу простынями. И было чего бояться. Верховный был просто в ярости из-за своего сна. Его убили. И самое главное, кто? Простой и смертный. Ну ладно, с простыми он несколько погорячился. Но в том, что это был не бог, уверен точно. И сейчас вся злоба Атория выходила из него потоками энергии, которая давила на всех присутствующих. Даже у подножья горы, на вершине которой находился его дворец. Люди чувствовали непонятный страх и волнение. Он пытался успокоить себя, что это просто глупый сон, который ничего не значит. Но это было отнюдь не так. Погам случайные сны не снятся. Им снится только то, что они хотят, чтобы им приснилось. Тогда почему сейчас Аториу приснилась его смерть? Да ещё какая, на глазах верующих, а он не смог даже поцарапать рыцаря. Кто он такой? почему Атторий не смог повлиять на него своей силой, и как возможно, чтобы он так легко разрезал барьер, словно его и не было. Все эти вопросы страшно мучили Великого, порождая в его душе буря эмоций. «Пошли прочь!» – ряфнул он девушкам, указав на дверь, и те ни мешкой ни секунды покинули спальню своего владыки. Оставшись один, он налил себе полный кубок вина и мгновенно его осушил. Но лучше от этого не стало. Почему-то в голове то и дело крутилось наглое улыбающееся лицо Акхалиши. В итоге он просто-напросто психанул и швырнул кубок прямо в сторону балкона. А затем что-то странное привлекло его внимание. Атори вышел на балкон, с которого открывался изумительный вид на много лик вокруг. Я осмотрелся. Ему не показалось. Он чувствовал дыхание бездны где-то там вдали. Сразу в нескольких местах было большое скопление самых разнообразных тёмных созданий. Этого быть не может, Аторио пишал. Как такое вообще возможно, чтобы столько мерзких тварей вступало по его земле? До да такого не было со времён забытой войны. Бывало, что тёмные некроманты натравливали призыванных существ на мелкие поселения, но первый легион быстро их находил и истреблял. А тут их были сотни. Великий собирался сообщить верховному жрецу о том, что почувствовал, но в последний момент передумал. Сейчас внутри него пылал гнев, так что это была отличная возможность выплеснуть его, а заодно показать своим последователям силу Бога. В мгновение, и вот Великий Атори шагает по мрачной опустошённой деревушке, сияя словно факел в кромешной тьме. Нечистые твари тут же почувствовали его присутствие. А Бог лишь довольно улыбался, наблюдая, как они сами идут к Нему. Еще не хватало, чтобы Бог лично гонялся за ними. Битва была быстрой. Обычные мертвецы ничего не могли противопоставить Богу. Легкий взмах и десяток тварей сгорали, как спички в голубом пламени. Больше всего неприятностей доставили странные твари с выделютыми мордами. Они чем-то напоминали вервульфов, но меньших размеров, без кожи и глаз. Эти монстры были на удивление быстры, и Атори даже превратил это в нечто вроде игры. Он швырял раскалёнными шарами в них, а те должны были уворачиваться. Но в конце концов, и это наскучило могучему богу. И он просто расплющил их. Последний на поле боя вышла странная огромная тварь высотой в 5 человеческих ростов. Она была слона сшитая из кусков человеческих тел. Больше всего Она напоминала огромного уродливого младенца, изорта, который сочилась мерзкая чёрная жижа. Его оттори в буквальном смысле разделывал по частям, проявляя фантазию и изобретательность. Одну часть тела он расплющил, другую сжёг, третью вывернул наизнанку. Но в итоге и это ему надоело. Гнев постепенно сошёл на нет, и я остался только раздражение на этих омерзительных созданий. Великий остался один, и пусть уничтожение этих несчастных созданий его позабавило, но в то же время и сильно волновало. Это ни капля не похоже на работу некромантов. Одно дело трупы, но малого сокрушителя крепостей они точно сделать не могли. «Выходи!» Раздраженно произнес сбок и повернулся в сторону одной из куч досок. Завал послушно стал разгребаться, и оттуда показалась сначала одна рука, затем вторая, третья, пока странное восьмирукое создание без лица не показало себя. А Тори едва сдерживал отвращение. Породитель. Одно из самых мерзких созданий времен забытой войны. Тот, кто порождает создание бездны. Но ни один некромат не способен был вызвать эту тварь. Если только кто-то не вытащил его напрямую из портала, ведущего в бездну, а Торис схватил монстра за шею, тот, явно этого не ожидавший, стал извиваться подобно змее и колотить руками по могучей фигуре бога. Но кулаки твари могли лишь врезаться в неведомую преграду, окутывающую великого. "Кто тебя вызвал?" взревел разъярённый бог. Но тварь не произнесла ни слова. Родители не мог этого сделать, ведь у твари не было рта. Но он мог показать Богу картины образа своего хозяина, и Атори и собирался убивать мерзкое существо, пока он не покажет ему то, что он хочет. Но родитель, похоже, не горел желанием отвечать на вопросы Бога. Атори почувствовал, как в его голове начинают шептаться тысячи мерзких голосков. Ты пытаешься меня подчинить? Великий сам не знал, злит это его или веселит. Хватит. После этого приказа Тварь прекратила рыкать, руки безвольно опустились, а затем породитель превратился в прах, оставив озаренного бога с пустыми руками. Теперь я то и знал наверняка, за этими атаками на деревни явно стоит кто-то разумный. Неужели врата в бездну тоже открылись вместе с теми, что находятся в темнице хозяйки леса? Нет, этого не может быть. Великий просто не мог принять этого. Все вокруг вспыхнуло в ослепительной вспышке. Земля содрогнулась от божественного гнева настолько, что это почувствовали даже в столице. Огромные потоки энергии хлынули из астрала, смешиваясь с магическими потоками, что были в деревне, порождая невиданные уже тысячелетия всплеск истинной мощи. На месте деревушки остался только кратер, в центре которого стоял Атурий, раздираемый противоречивыми чувствами То чего он боялся так давно, повторяется. Кто-то скрытый от его взора сумел открыть врата в бездну. А может, это тот человек из сна? Мысль обожгла его разум, посеяв смятение. Надо срочно вернуться домой и приказать жрецам направить людей во все дыры этого мира. Надо найти, где прячется этот человек, что посмел пошатнуть мир, который вот уже 1000 лет он создавал.